обручев владимир афанасьич 1863 1956 геолог и географ академик академии наук ссср 1929 герой социалистического труда 1945 исследователь сибири центральной и средней азии открыл ряд хребтов в горах Наньшань, хребет Даурский и Борщёвочный, исследовал нагорье Байшань. Основные труды по геологическому строению Сибири и ее полезным ископаемым, тектонике, неотектонике, мерзлотоведению, автор научно-популярных книг Плутония, 1924, Земля Санникова. 1926 и других премии имени ленина 1926 государственная премия ссср 1941 1950 владимир афанасьевич обручев родился 10 октября 1863 года в в семье отставного полковника Афанасия Александровича Обручева и Полины Карловны Гертнер, дочери немецкого пастора. По окончании Виленского реального училища в 1881 году Владимир поступил в Петербургский горный институт. Закончив курс института в 1886 году, 23-летний горный инженер, выбравший своей специальностью геологию, отправляется на полевые работы в Туркмению. Основная задача молодого геолога – произвести изыскание вдоль строящейся каспийской Ашхабадской железной дороги, определить водоносность песчаных пустынных районов, выяснить условия закрепления барханных песков засыпающих железнодорожное полотно. Маршруты молодого изыскателя не ограничивались полосой железной дороги. Они уходили по рекам Тенджену, Мургабу и Амударье. Около Самарканда он изучил месторождение графита и бирюзы. Русское географическое общество высоко оценило труды ученого. Первая его работа была удостоена серебряной, а вторая малой золотой медалей. В сентябре 1888 года Обручев вместе с молодой женой и маленьким сыном едет в Иркутск, где ждет его первая в Сибири государственная должность геолога. На эту должность его рекомендовал Мушкетов. В Иркутске Владимир Афанасьевич всю зиму изучал литературу по геологии Сибири, составлял библиографию, а весной провел разведку месторождений угля. Чуть позже он обследовал на Альхоне, самым большом из островов Байкала, месторождение графита. Он постоянно в экспедициях изучает запасы слюды, изумительного синего камня ляпис-лазури, из которого высекали украшения и драгоценные вазы. Летом 1890 года Обручев отправляется из Иркутска на север для изучения золотоносного района, расположенного в бассейне рек Витима и Олекмы. Плывя по Лене, он знакомится со строением берегов Великой Сибирской реки. Пробираясь по таежным тропам, переезжая с прииска на прииск, Обручев изучает геологию и золотоносность россыпей. В следующее лето он повторил поездку на Олег-Мавитинские прииски, а затем получил неожиданное предложение от Русского географического общества принять участие в экспедиции известного путешественника Потанина, направляющегося в Китай и Южный Тибет. «Сбывались мои мечты, — пишет Обручев, — отказаться от участия в этой экспедиции. Это значило похоронить их навсегда. Я ответил немедленно согласием, хотя экспедиция резко меняла все планы будущего. В Пекине, в русском посольстве, он встречается с Потаниным, и Григорий Николаевич советует Обручеву облачиться в китайское платье, дабы не привлекать к себе слишком большого внимания. В первых числах января 1893 года Обручев выехал из Пекина в лесовые районы Северного Китая. Потанин с супругой направился на окраину Тибета в провинцию Сычуань. Лес, плодородный желтозем, состоящий из мелких песчинок с частицами глины и извести, покрывает огромное пространство Северного Китая. Быт крестьян этой части Китая тесно связан с лесом. Обручев видел целые деревни, дома-пещеры которых были вырыты в обрывах леса. Из него в Китае делают посуду, кирпич, но главное хозяйственное назначение леса в том, что плодородные почвы, дающие прекрасные урожаи, служат источником богатства для земледельцев. Обручев выдвинул гипотезу, объясняющую происхождение леса. В городе Суджо, расположившемся на окраине горных хребтов Наньшане и пустынь, покрывших северные районы Китая, Обручев начинал и заканчивал все свои центрально-азиатские экспедиции. Его путешествие по Наньшаню оказалось очень нелегким. Перевалы были круты, реки, преодолеваемые вброд, стремительны. К тому же проводник, как выяснилось, дорогу знал плохо. Потом он пошел к высокогорному озеру Куконор, прекрасному Голубому озеру, расположенному на высоте более трех тысяч метров. Ради этого озера Гумбольд в свое время выучил персидский язык, намереваясь пройти к нему через Персию и Индию, поскольку путь через Россию был тогда закрыт из-за войны с Францией. Здесь, у берегов Куконора, Обручев впервые повстречался с тангутами, о которых ходила дурная молва. Многие мирные путешественники не раз убеждались в том, что тангуты могут внезапно напасть на недостаточно хорошо охраняемый караван и в два счета облегчить его от поклажи. Да и самому Владимиру Афанасичу князь в Цайдаме говорил, что не может за его жизнь поручиться, если он пойдет в земли тангутов. Прыжевальского тоже ими пугали. Но он все же пошел, не сомневаясь, пошел и обручев. Фактически один, без какой-либо охраны. Он верил, что с миром, не прибегая к оружию, можно пройти по этой земле. Через три месяца, в сентябре 1893 года, Владимир Афанасьич вернулся в Суджоу, завершив большой круговой маршрут, а еще через месяц, отправился в новое путешествие на север, в глубины китайских и монгольских пустынь. Он хотел изучить природу центральной части Гоби. Дорогу ему пришлось прокладывать кружным путем через Алашань и Хуанхэ, поскольку надежного проводника найти не удалось. Всю поверхность равнины Алашань покрывали обломки темно-бурых камней. Даже белый кварц под немилосердным солнцем будто сгорал и делался черным. Вместе с Сокотаевым он перешел по льду Хуанхэ, непрестанно посыпая под ноги верблюдом песок, иначе они скользили и не могли продвигаться, и вошел в сыпучие пески Ордоса. Здесь, на обширных пространствах, свирепствовали ледяные ветры.